Глава шестая. Ударившись еще раз головой об обе двери в избе и в сенях, Нихлюдов вышел на улицу. Ребята, белый, дымчатый и розовый, дожидались его. Еще несколько новых пристало к ним — Дожидалось и несколько женщин с грудными детьми, и между ними была и та худая женщина, которая легко держала на руке бескровного ребёночка в скуфеечке из лоскутиков. Ребёнок этот, не переставая, странно улыбался всем своим старческим личиком и всё шевелил напряжённо искривлёнными большими пальцами. Нехлюдов знал, что это была улыбка страдания. Он спросил, кто эта женщина. — Это самая Анисия. — Что я тебе говорил? — сказал старший мальчик. Нехлюдов обратился к Анисии. — Как ты живешь? — спросил он. — Чем кормишься? — Как живу. — Побираюсь, — сказала Анисия и заплакала. — Старческий же ребенок весь расплылся в улыбку, Изгибая свои, как червячки, тоненькие ножки. Нехлюдов достал бумажник и дал десять рублей женщине. Не успел он сделать двух шагов, как его догнала другая женщина с ребенком, потом старуха, потом еще женщина. Все говорили о своей нищете и просили помочь им. Нихлюдов раздал те шестьдесят рублей мелкими бумажками, которые были у него в бумажнике, и страшной тоскою в сердце вернулся домой, то есть во флигель приказчика. Приказчик, улыбаясь, встретил Нехлюдова с известием, что мужики соберутся вечером. Нехлюдов поблагодарил его и, не входя в комнаты, пошел ходить в сад по усыпанным белыми лепестками яблочных цветов заросшим дорожкам, обдумывая все то, что он видел. Сначала около флигеля было тихо, но потом людов услыхал у приказчика во флигеле два перебивавшие друг друга озлобленные голоса женщин, из-за которых только изредка слышался спокойный голос улыбающегося приказчика. людов прислушался. — И сила моя не берет! «Что ж ты крест шеи тащишь?» — говорил один озлобленный бабий голос. «Да ведь только забежала!» — говорил другой голос. «Отдай, — говорю, — а то что же мучаешь? И скотину, и ребят без молока?» «Заплати или отработай!» — отвечал спокойный голос приказчика. Нихлюдов вышел из сада и подошел к крыльцу, у которого стояли две растрепанные бабы, из которых одна, очевидно, была на сносе, беременна. На ступеньках крыльца, сложив руки в карманы парусинового пальто, стоял приказчик. Увидев барина, бабы замолчали и стали оправлять сбившиеся платки на головах, а приказчик вынул руки из карманов и стал улыбаться. Дело было в том, что мужики Как это говорил приказчик, нарочно пускали своих телят и даже коров на барский луг. И вот две коровы из дворов этих баб были пойманы в лугу и загнаны. Приказчик требовал с баб по тридцать копеек с коровой или два дня отработки». Бабы же утверждали, во-первых, что коровы их только зашли, во-вторых, что денег у них нет, и, в-третьих, хотя бы из-за обещания отработки требовали немедленного возвращения коров, стоявших с утра на варке без корма и жалобно мычавших. «Сколько честью просил?» — говорил улыбающийся приказчик, оглядываясь на Нехлюдова, как бы призывая его в свидетели. — Если пригоняете в обед, так смотрите за своей скотиной. Только побежала к малому, а ушли. — А не уходи, коли взялась стеречь. — А малого кто накормит? — Ты ему сиську не дашь? — Добро бы вправду потравила луга. И живот не болел. А то только зашла, — говорила другая. — В луга стравили, — обращался приказчик к Нехлюдову. Если не взыскивать, ничего сено не будет. — Эх, не греши! — закричала беременная. Мои никогда не попадались. — Ну, а попались? — Отдай или отработай. «Ну, я отработаю. Отпусти корову -то. Не мори голодом!» — злобно прокричала она. «И так ни дня, ни ночи отдыха нет! Свекровь больная, муж закатился, одна поспеваю во все концы, а сил нет! Подавись ты отработкой своей!» Нехлёдов попросил приказчика отпустить коров. А сам ушел опять в сад, додумывать свою думу. Но думать теперь уже нечего было. Все было ему теперь так ясно, Что он не мог достаточно удивляться тому, Как люди не видят, и он сам так долго не видел того, Что так очевидно ясно. Народ вымирает, привык к своему вымиранию. Среди него образовались приемы жизни, свойственные вымиранию. Умирание детей, сверхсильная работа женщин, недостаток пищи для всех, особенно для стариков — И так понемногу приходил народ в это положение, что он сам не видит всего ужаса его и не жалуется на него. А потому и мы считаем, что положение это естественно и таким и должно быть Теперь ему было ясно как день, что главная причина народной нужды, сознаваемая и всегда выставляемая самим народом, состояла в том, что у народа была отнята землевладельцами та земля – с которой одной он мог кормиться, а между тем ясно совершенно, что дети и старые люди мрут от того, что у них нет молока. А нет молока, потому что нет земли, чтобы пасти скотину и собирать хлеб и сено. Совершенно ясно, что все бедствие народа, или, по крайней мере, главная, ближайшая причина бедствия народа в том, что земля, которая кормит его не в его руках, а в руках людей, которые, пользуясь этим правом на землю, живут трудами этого народа.